33. Майор Штенглиц не без сожаления расстался с Вайсом, как со своим шофером, но готов был приветствовать его как нового сослуживца, сотрудника Абвера, и все же, с чего нужно предупредить. «Нам требуются факты, а вовсе не ваше умозаключение. Делать выводы мы будем сами. Память — это профессия разведчика», — сказал он поучительно и уже менее официально посоветовал. Надо иногда иметь мужество выдавать себя за труса. Агрессивные задания поручаются храбрецам, но награды получают те, кто руководит канцелярией». Штенглиц до сих пор не получил ожидаемой должности, по-прежнему исполнял неопределенные инспекторские функции и не переставал думать, что его обошли. Дитрих, как только увидел Вайса на новом месте, деловито сообщил ему, что в штабе есть русский переводчик, господин Маслов. Но хоть он и полковник царской армии, за ним нужен глаз, так как среди некоторой части белой эмиграции наблюдаются националистические настроения, недовольство победами германского оружия над Россией. Командный, преподавательский и инструкторский состав школы еще не был в сборе. Почти все жилые комнаты пустовали, и агану представлялась возможность выбрать лучшую из них. Но он остановился на одной из худших, полагая, что скромность – не лишняя рекомендация». Повлияли на его выборы другие соображения. К этой комнате, расположенной в самом конце коридора, примыкали подсобные помещения. Кладовая и пустующая сейчас кухня. Чердачная лестница тоже была рядом, и в случае необходимости Юаган мог воспользоваться не только дополнительной территорией, но и запасным выходом. Ничего, что он вел на крышу. Для целей контактирования с курсантами во внеслужебное время, как выразился Дитрих, он порекомендовал Вайсу сменить военное обмундирование на штатский костюм, заметив при этом, что немец в штатском, знающий русский язык, скорее вызовет на откровенность, чем тот же немец, одетый в мундир победителя. Продумывая, как держаться с новыми своими сослуживцами, Иоганн решил с самого начала поставить себя с ними, если не на равной ноге, то во всяком случае так, чтобы они почувствовали в нем человека серьезного, преисполненного сознанием собственного достоинства. Надо также дать им понять, что он имеет известное представление о России и стремится фундаментально пополнить свои сведения, чтобы специализироваться в этом направлении не только в качестве переводчика, но и в надежде получить со временем какую-нибудь солидную должность при гаулейтере, допустим, московского генерал-губернаторства». Он решил также позаимствовать у прусского аристократа фон Дитриха манеры и стиль поведения, взять их на психологическое вооружение. Холодная, бездушная, чеканная вежливость, умение обойтись в разговоре набором банальных, почти ничего не значащих пустых фраз, которые в равной мере в ходу и у лакеев, и у аристократов, однако для аристократов они служат как бы паролем хорошего тона благовоспитанности и необходимы для того, чтобы держать собеседника на выгодной дистанции. По правде сказать, Иоганн больше опасался сослуживцев навязчиво откровенных, неукротимо болтливых, чем сухих молчунов, нелюдимых и подозрительных. Общение с Лансдорфом тоже кое-что дало Иоганну. Этого человека, вероятно, так же, как и других выдающихся профессионалов, крупных деятелей немецкой разведки, снедало тщеславие. Он жаждал разработать невиданную доселе операцию, превзойти искусством коварства самые знаменитые службы разведок, чтобы прославиться на этом поприще, стать всеми признанным ловцом душ, увековечить себя навсегда, вписать свое имя в историю тайных войн. Все помыслы ландсдорфа были обращены к этой неведомой операции, которая, как он был уверен, в один прекрасный день сделает его знаменитым. И он чувствовал себя счастливым только ночью, когда можно было стряхнуть все будничные, докучливые заботы и в тишине сладостно обдумывать бесконечные варианты, хитроумные ходы этой операции, предвкушать триумф, который его ожидает. Так было ночью, а днем волею несправедливой судьбы ему приходилось заниматься мелкой работой — И естественно, что поручение вербовать военнопленных для массовых шпионско-диверсионных акций Лансдорф воспринимал так же, как принял бы боевой офицер приказ покинуть строй и отправиться в глубокий тыл, чтобы обучать там новобранцев. А ведь Лансдорфу, пожелай того начальства, было где развернуться. Психологическая лаборатория имперского военного министерства, высшая школа разведки, созданная Гиммлером в Баварии — Курсы повышения квалификации в пригороде Берлина, где периодически проходили переподготовку крупнейшие разведчики. Вот подходящая для него арена. Там он мог бы блеснуть своей профессиональной осведомленностью, изобретательностью известного своими трудами многим разведкам мира мастера шпионажа. Здесь же приходилось заниматься черновой работой, недостойной его квалификации к тому же бессмысленной. Лансдорф давно уже сумел понять, что стратегия, применимая к другим европейским странам, в войне с Россией оказалась несостоятельной. Все эти страны были завоеваны дважды. Сначала незримо тотальным немецким шпионажем, охватывающим все, вплоть до правящей верхушки. И только после этого вермахт собирал свои армии в железный кулак и молниеносно сокрушал, повергая к своим ногам государства разъеденное изнутри ржавчиной предательства. В России не оказалось условий для осуществления тотального шпионажа. Немецкая агентура в России потерпела поражение и в предвоенные годы, и в начале войны. А ведь это направление, Восточный фронт, считалось главным во всей системе немецких разведывательных служб. Не будучи в силах создать в советской стране хотя бы какое-то подобие пятой колонны, немецкая разведка стала на путь фальсификации и угодливо сочиняла факты, подтверждающие высказывания Гитлера о слабости России». Такая информация помогала фюреру разгромить сторонников генерала Секта, который еще в 1920 году предупреждал, «Если Германия начнет войну против России, то она будет вести безнадежную войну». Широко использовались фальшивки и для пропаганды, но они не давали, да и не могли дать истинного представления о реальных силах противника. Зная все это, Лансдорф расценивал массовую подготовку агентуры из военнопленных как мероприятие подсобное, не имеющее решающего значения. В России все иначе, чем в побежденных европейских государствах. Формирование пятых колонн на их территории предваряло военные акции и определяло их успешность. Здесь же победа всецело зависит от войск вермахта поэтому Лансдорф был склонен пропустить через школы как можно больше людей, заранее примеряясь с тем, что диверсионные группы не будут в состоянии пополниться за счет местного населения. Значит, в школах нужно готовить не организаторов, а тупых исполнителей, покорных воли тех, кто их послал. Покорны они будут из страха перед казнью и на сторону своих соотечественников тоже побоятся перейти, так как знают, что русские не простят им предательство. Фон Дитрих не разделял скептицизма Лансдорфа. Он полагал, что среди завербованных окажутся люди, способные стать крупными агентами, сумеющие пробраться в органы советской власти, и он очень рассчитывал, что выявить этих людей ему поможет Иоганн Вайсс. Поэтому Дитрих против своего обыкновения даже стал проявлять к Вайсу некое снисходительное расположение, причину которого тот не без труда разгадал. А вот почему Лансдорф стал относиться к нему с равнодушным холодком, Иоганн понять не мог. Их привозили сюда в серые сумерки по одному, по двое, реже небольшими группами в крытых грузовиках-фургонах с зарешоченной дверцей и завершенными брезентом-стеклами. Доставившие их эсэсовские охранники, молчаливые, угрюмые, жесткими, будто из булыжника лицами, были уведомлены лишь о том, что стрелять в этих людей можно только в случае открытой попытки к бегству. и Едва машина после множества проверок въезжала в сектор и местная охрана расписывалась в приеме данного лица или данных лиц, эсэсовцы немедля отправлялись в обратный путь». Доставленные прежде всего просились в уборную. На всем пути часто очень долго мы, им, в соответствии с приказом, ни разу не разрешали выйти из машины. Они не знали, куда и зачем их привезли. И от томящей неизвестности почти у всех лица были одинаково искажены ознобом тревоги. Сюда собирали преимущественно тех, чье предательство было на практике проверено в лагерях, кто уже зарекомендовал себя в качестве капа, полицейских, провокаторов, принимались во внимание сведения, которые военнопленные сообщали сами, стремясь выдать себя за непримиримых врагов советской власти. До вербовки каждого из них всесторонне изучали через внутрилагерную агентуру и администрацию лагеря. А если человек этот был уроженцем местности, оккупированной немцами, то гестапо проверяло его по захваченным там документам и опрашивало о нем местное население. Но прибывшем запрещали разговаривать. Охранник с автоматом на шее и палкой в руках сидел посреди бараков, которые их запирали, и строго следил, чтобы они соблюдали карантин молчания. На оформлении их водили поодиночке. Йоганн Вайс выполнял не только роль переводчика. Дитрих поручил ему проводить первый летучий контрразведывательный опрос, чтобы, проанализировав правильность сообщаемых сведений, можно было или уличить завербованных во лжи, или выявить их психическую непригодность. С этого момента каждому под страхом немедленного наказания запрещалось называть кому-либо свою настоящую фамилию. Взамен ее присваивалась кличка. но «Ну, приказывал Вайс. «Быстро и коротко!» Лицо его приобрело в общении с этой публикой арийское, холодно-высокомерное презрительное выражение, которое можно было бы считать вершиной искусства самого талантливого мима. Правда, на этот раз оно, пожалуй, непроизвольно передавало его искренние чувства. Человек, стоявший перед ним, отвык самостоятельно соображать, и потому молчал. На толстой и длинной губе его выступил пот, плеш на тоже покрылась испариной. Вайс спросил утвердительно. — Значит, плешивый? Все так же молча человек этот согласно закивал в ответ головой. Вайс обернулся к писарю. — Запишите, плешивый! И злорадно подумал. Хороший экземпляр, еще и с обличительной кличкой. С самого начала Вайс решил заботиться о дальнейшем присваивать курсантам клички приметы. Во многих случаях ему это удавалось. Плешивого посадили на табурет, перед висевшей на стене белой простыней, и солдат Аввера из отдела Г нацелился лейкой, фас, а потом в профиль, так, как снимают тюремные фотографы. Вайс внимательно наблюдал за Плешивым. В процессе фотографирования физиономия его выказала готовность запечатлеться с улыбкой. Вайс скомандовал. «Смирно!» И физиономия Плешивого мгновенно приняла тупое и неподвижное выражение. Заполнив анкету, он старательно, четко выявил свою подпись и занялся автобиографией. Писал он долго, вдумчиво, часто осведомлялся. «Про то, как я их, кандидатов, в Верховный Совет всегда вычеркивал. Отметить?» — сообщил доверительно. «По суду много раз привлекался, только благодаря личному дару находчивости каждый раз выкручивался». Покончив со всеми формальностями, он также разборчиво и четко вывел свою фамилию, под подпиской обязательством работать в пользу немецкой разведки, приложил к ней указательный палец, смазанный на специальной байковой каталке мастикой, вытер его и объявил с облегчением. — Ну все, теперь чистый. — Кто? — резко спросил Вайс. — А вот пальчик, — испуганно съежесть пролепетал плешивый, — я ведь только про палец выразился... Такой процедуре оформления подвергались все прибывшие в школу, и уже с этого момента с самого первоначального ознакомления с ними можно было уловить некие индивидуальные особенности. Одни держались с истеричной развязностью, как бы подчеркивая отчаянную готовность на все, что им предложат, но, возможно... Они только прикрывали этой своей манерой поведения муки совести или же нарочно вели заранее замышленную игру, изображая из себя пропавших людей, которым море по колено. Другие с тусклыми глазами мертвецов, сломленные, подавленные, опустошенные, отупевшие, покорные, вялые и равнодушно выполняли все, что от них требовалось. Попадались юрки, Сноровистые на вид, они деловито осведомлялись об условиях содержания в школе. Или такие, которые напоминали шепотом о своих лагерных заслугах, тревожились, чтобы об их предательстве не забыли и не смешали их потом со всеми прочими. Были и такие, которые вели себя довольно независимо. Они пытались говорить по-немецки и объявляли себя принципиальными противниками советского строя. В анкете такие обязательно подчеркивали, что не были ранены и не попали в окружение, а сдались в плен добровольно. Все они в своих автобиографиях обстоятельно сообщали, каким имуществом до революции владели их родители. Отвечая на вопрос, состоял ли в профсоюзе, обязательно приписывали, состоял насильственно. Один из развязных, коренастый, широкоплечий, скуластый, с прытким, бегающим взглядом, не дожидаясь, сам поспешно подсказал себе кличку, лапать Просматривая анкету, Вайс прочел в графе «Должность, занимаемая в армии. Боец похоронной команды». Таких подразделений в начале войны не было. В ответ на вопрос о профессии было написано «Сапожник». Вайс предложил. «У нас есть мастерские. Я тебя зачислю». лапать поежился. Потом, обрадовавшись, что нашел убедительный аргумент, усмехнулся объявил обидчиво. «Меня ведь не в сапожники вербовали. На шпиона подписку дал». «За что же такое понижение в должности?» Автобиография Лаптя была написана абсолютно грамотно, хотя он и утверждал, что окончил только три класса начальной школы. Вайс все взял на заметку, но не счел целесообразным до поры до времени задерживать свое внимание на ком-либо в отдельности. При опросе, заполнении анкет и составлении автобиографии пленные вели себя по-разному — Одни стремились как можно больше сообщить о себе, другие, напротив, ограничивались краткими ответами на обязательные вопросы и упорно уклонялись от оскорбительных эпитетов, описывая советский период своей жизни. Одному такому Вайс сделал замечание. Тот ответил хмуро. «Я ожидал подписку на сотрудничество. Чего же вы от меня хотите?» Вайс сказал. «Ты должен дать политическую оценку советской системы». «Зачем?» «А затем...» что если вздумаешь стать перебежчиком, и в случае, если это твое жизнь описание как-нибудь попадет в руки советским властям, то тебя повесят, без снисхождения. И без этого, будьте спокойны, повесят. Значит, ты предпочитаешь, чтобы тебя казнили там, а не здесь? Что я предпочитаю, ясно. Иначе бы тут не был. Кем был в лагере? Человеком. Я спрашиваю, строго произнес Вайс, какие имел заслуги перед нами? А, заслуги... Будто только сейчас, поняв вопрос, повторил опрашиваемый. Заслуги самые обыкновенные. Мне один тип указал подкоп, а я его придавил, чтобы других бежать не сманивал. — А может, этот тип был нашим подставным кроликом? — пытливо, глядя собеседнику в глаза, спросил Вайс. — И ты его убил? Человек изменился в лице, но сумел справиться с собой. — Гестапо мной занималась, — проговорил он сквозь зубы. Поднял рубаху, показал рубцы. — Вот, глядите, штампы. Проверенный. Один из тех, кто держал себя солидно, лысый пожилой, с опавшим брюшком и командирским баритоном, обстоятельно разъяснил Вайсу, почему он стал на этот путь. Да, он кадровый командир, но из его послужного списка отчетливо явствует, сколько лет он сидел на одной и той же должности, не получая повышения в звании и личных наград. Он полагал, что война откроет перед ним перспективы для продвижения по службе, и действовал решительно, приказал вверенной ему части подняться с оборонительной полосы, и в неподходящий для этого момент перейти в штыковую атаку. Все до одного полегли под огнем противника, а он остался жив и знал, что его ожидает военный трибунал. Он предпочел сдаться. — Кстати, — напомнил этот кадровый, — я еще в Первую мировую был в плену и навсегда сохранил самые благоприятные воспоминания о гуманности немцев. — Вы были тогда офицером? — Только вольно определяющимся — Но бумаги на присвоение мне чина прапорщика были уже отосланы в полк. Некоторые из этих людей, решившихся на измену родине, полагали, что их предательство будет как-то по-особому отмечено немцами, и настойчиво пытались выведать у переводчика, на какие привилегии они могут рассчитывать. Больше всего их интересовало, получат ли они после того, как выполнят задание, если, конечно, останутся живы, право на немецкое гражданство или хотя бы возможность занять выгодные должности на оккупированной территории. Одни задавали такие вопросы, заинтересованы по-деловому, другие, как смутно предполагал Вайс, только для того, чтобы внушить, будто они действительно рассчитывают на награду, стараясь прикрыть подобными вопросами то, что они хотели утаить здесь от немцев. Иоганну приходилось вести допрос с утра до позднего вечера. В бараке пахло дезинфекцией, пропитанной потом обувью, прогорклой грязью немытых человеческих тел. Мучительней всего было смотреть в глаза этим людям. У одних распахнутые в молчаливом вопле отчаяния, со зрачками, как запекшиеся черной кровью сквозные раны. Такие немокричащие глаза, верно, бывают у людей, неотвратимо приговоривших себя к самоубийству. У других — сощуренные, узкие, как лезвие, оледеневшие в ожесточенности на себя и на всех, выражающие безоглядную готовность на что угодно. У третьих — юрки прытко бегающие, неуловимые, и в этой неуловимости таилась живучая сила коварной изворотливости. Были глаза мертвые, с остановившимся взглядом, как у человека, отрешившегося от жизни, и продолжающего существование помимо своей воли и сознания. Были блестящие, злые, и зрачки их зияли чернотой наведенного пистолетного дула. Патроны кончились, но у человека теплится тайная надежда, что остался еще один, последний, и он колеблется. Сохранить его в последние мгновения для себя или выстрелить во врага? Были белые бараньи, одинаково взирающие на все, на что не упал их взгляд, взгляд равнодушного домашнего животного. Были сверкающие, словно горящие изнутри, как утифозных охваченных бредом, когда утрачивается представление о времени, о себе и правда так сплетается с вымыслом, что все, даже собственное существование, кажется недостоверным, лживым. Были и такие, которые обладали способностью сохранять непроницаемое спокойствие, и казалось, будто эти глаза созданы не из живой человеческой плоти, а из стекла, и, подобно искусственным, служат только для того, чтобы не страшить людей пустыми темными впадинами глазниц». Были внимательны и напряженно чутки, с неустанным прищуром, как у снайпера в засаде, хорошо знающего, что каждый его выстрел — это не только урон врагу, но а одновременно и демаскировка. Ведь этим выстрелом он вызовет на себя огонь противника, и надо неторопливо все взвесить, прежде чем нажать на спусковой крючок. А может, это только казалось Иоганну. Ему очень хотелось верить, что среди тех, кто проходил перед ним, можно обнаружить людей с тайными помыслами, людей, не утративших окончательно человеческих черт даже после самых жесточайших испытаний. Беглый медицинский осмотр завербованных проводился не для того, чтобы установить их физическую пригодность, а с единственной целью — оборонить немецкий персонал от возможной инфекции. Кроме того, если на теле имелись следы множественных боевых ранений, это вызывало подозрение И завербованного подвергали дополнительному допросу, чтобы установить, при каких обстоятельствах он был ранен. Не следствие ли это некогда проявленного героизма? Не служат ли эти ранения уликами против него? И все подозрительные улики заносились в карточку завербованного. Были тела сухие, костистые, И на коже, словно на древних письменах, можно было прочесть, какими орудиями, средствами пыток доведен человек до той степени отчаяния, которая привела его сюда. Были болезненно обрюзгшие в лагерях от наградной жратвы, которую они поглощали втайне, поспешно и жадно страшась быть улеченными в этой жратве, ибо она была неотвратимым доказательством их предательства. А предателями они становились ради этой жратвы, ради освобождения от каторжных работ — И скрывались в одиночном карцере от всех, как звери в норе, в норе пахнущей кровью тех, кого бросали сюда обессиленными после экзекуций И на всех Иоганн должен был смотреть внимательно, запоминающе, вылавливая классифицируя приметы, но не будучи уверенным, что ему удалось обнаружить хотя бы одну точку, на которую можно опереться. Ничего обнадеживающего пока не было». Все эти дни ваган испытывал болезненную тревогу. Даже смятение, ибо, оказавшись лицом к лицу с бесконечной вереницей этих так низко павших людей, он пришел в отчаяние, стал сомневаться, сумеет ли все преодолеть, подняться над опустошающим душу сознанием, что среди его соотечественников незримые мирно жили, работали, существовали, и такие, как они. Как и многие молодые люди его поколения, Иоганн привык думать, что есть только классовые враги, с ассортиментом очевидных примет, не однажды распознанных в борьбе, примет столь же явственных, как родимые пятна. Да, тут были и такие, с этими отчетливо обозначенными приметами, и с ними все было просто и очевидно, и сознание этой очевидности освобождало от мучительной необходимости объяснить себе их измену. Но были и иные, те, кого не подведешь, под облегчающую сознание привычную рубрику — Значит, есть еще нечто сокровенное, слагающееся из суммы нравственных черт, которые воплощаются в особенностях характера. Железоубежденности не срастается с душевным жиром себялюбия, покорность обстоятельствам лишает человека воли, он не в состоянии ополчиться против них и не совершить измены». Есть еще коварство загнанного ума, которое предательски подсказывает оказавшемуся в тупике человеку позорный и жалкий выход, и человек не думает о том, что выход, который он нашел для себя, толкает его в бездну. После первой уступки врагу человек порой приходит в уступленное отчаяние, утрачивает силу сопротивления и, ступив в гнель трясины, все глубже и глубже опускается на дно. И если ведомо, из каких чистых источников черпает человек силы для борьбы... В сколь ужасающих условиях она бы не происходила, то неведомы до конца все отравляющие его душу яды, бессильные против одного человеческого характера и смертельные для другого. Решение всех этих людей стать на путь измены Родине отсекло их от Родины, и сами они, скрепив это решение собственноручной подписью, как бы подписали себе приговор неоспоримый. Казалось, все здесь ясно. Ее Агану оставалось только найти способы и средства, чтобы привести в исполнение приговор, который сами себе подписали изменники, и чем скорее это совершится, тем вернее он обезопасит советских людей от преступлений, орудиями которых стали в руках врагов эти отступники. Но разве дано ему право, право вынести всем тем, кто здесь проходит перед ним, огульный приговор? Нет» необходимо провести предварительное следствие выводы которого будут опираться на изучение душ ибо других материалов более достоверных в таких условиях у него нет и не будет и он должен решиться на это по виной своей убежденности какой бы мертвящей судорогой ни была сведена душа этих людей если она не утратила живую частицу отчизны есть еще надежда что эта маленькая частица сумеет победить все черное омертвевшее в человеке и здесь Среди отъявленных врагов Иоганн должен найти себе союзников. Он знал, что это потребует такого напряжения всех его духовных сил, какого требует истинный подвиг. И он пытливо, изучающе вглядывался в каждого, кто проходил перед ним, упрямо отыскивая опорную точку, иногда даже обманчивую, мнимую. Если такая точка обнаружится, необходимо расширить ее, как предмостный плацдарм для завоевания человека». Решившись на подвиг, такой человек обретет право стать его, Иоганна, соратником. Что же касается безнадежных, не способных искупить свою черную вину, то тут все проще. Тут все дело в технике. Иоган тщательно продумал, какие технические средства следует ему применять. Он был достаточно хорошо профессионально оснащен, достаточно знаком с оперативным искусством, с методами организации разведывательной работы, наиболее целесообразно применимыми в данных условиях и знал, что здесь он не будет одинок. После того, как дома получат его предложение, специалисты в этой области посвятят немало кропотливого труда их плановой разработки. Всему этому сопутствовали размышления о том, как вести себя, чтобы сослуживцы по штабу Вали благосклонно оценили его служебное усердие, как вместе с тем, не вызывая ревнивой зависти, внушить им, что их молодой сотрудник обладает некоторыми способностями — и главная сфера их проявления — неутомимое трудолюбие. Это, с одной стороны, вызовет расположение сослуживцев, а с другой — сэкономит его время и силы, направленные на решение главной задачи. Но без такой защитной брони он не может выйти на арену битвы. Надо ли говорить, какое безмерное душевное и физическое напряжение требовалось от Иоганна?